Глава 24 «Доброе утро, леди!» Улыбнувшись, поприветствовал Джефферсон, отставляя чай. Я окинула взглядом малую столовую и хотела задать вопрос, но Джефф опередил. «Оливер отбыл сегодня ночью во дворец. Вызов короля нельзя игнорировать». Я растерянно села на стул, уставившись в тарелку с кашей. Вот так вот даже не попрощался, шумно вздохнув через силу. улыбнулась. «Комендантом теперь является н е в и л Или вы хотите его заменить?» Горечь д а л и к а злости в моем голосе заставила опекуна отложить столовые приборы и нахмуриться. Чуть помолчав, Джефф посмотрел на меня и медленно заговорил. «Я предлагаю подняться в кабинет после завтрака, а уже там обсудить наше дальнейшее сосуществование». «Да, конечно», — согласилась я, опуская глаза. Отъезд Оли выбил меня из колеи. Я ждала, что он найдет решение и не допустит брака между мной и Джеффом. А сейчас? Расскажите мне лучше, как продвигается стройка, какие планы на будущее. Дома скоро будут уже готовы, осталось немного. Как раз до начала дождей успеем. Еще хочу построить баню и беседку. Но это так, только ради удовольствия, начала я рассказывать, незаметно забыв. О причине расстройства. «Я хотел с вами обсудить создание банка. Его Величество заинтересовался идеей и просил, чтобы вы подготовили более подробный отчет. Скорее всего, курировать проект доверит вам. Естественно, будете работать с министром финансов. С ним же и обсудите процентные ставки, сроки». «А как?» — спросила я, удивленно вскидывая брови. «Я же живу в неделе езды от столицы». «Некоторое время вам придется жить в столичном доме», — легко ответил Джефферсон, пожав плечами и продолжая трапезу. Я сидела и хлопала глазами. «Уехать? Сейчас? Когда столько планов?» «Но я не могу сейчас», — воскликнула с возмущением, глядя на мужчину. «А как же жители замка?» «Леди Элизабет, причины нашей поездки я назову в кабинете, где не будет лишних ушей. Проживание в столице не займет много времени». думаю до зимы вы разберетесь с банком но так как дороги в зимние месяцы очень плохие вернуться получится только весной подготовьте людей к вашему отъезду я не представляю как можно бросить дом с кучей людей да еще и на срок больше чем полгода растерянно пробормотала совсем одни они не будут в замке остается господин дорн он и присмотрит за хозяйством а когда мы должны уехать я разослала приглашение старостом хотела побеседовать с каждым о положении дел в деревнях. Готовы ли они к зиме нет ли каких-нибудь проблем, которые требуют немедленного вмешательства? Леди Элизабет, с этим справится управляющий. У вас будет другая задача. Как только закончите дела в Листоне, продолжите свои нововведения здесь. Кстати, его величество заинтересовался отопительной системой и выразил желание заглянуть следующим летом в герцогство. Лично проверит, как работает нововведение. На Но такое заявление я лишь нахмурилась. Что королю здесь надо? Обида за навязанный брак душила. Желания выходить замуж за незнакомца не было никакого. Я и за Оли замуж не хотела, потому что мне требовалось чуть больше времени, чтобы понять, хочу ли я всю жизнь прожить с этим человеком, даже если сейчас люблю. Печальный опыт первого брака Не давал расслабиться и окунуться в омут страсти с головой. Никак не получалось смириться, что жизнь моя кардинально поменялась. Еще несколько месяцев назад я была вольна строить свою судьбу так, как захочу, а сегодня мне навязывают брак с незнакомцем, а любимый человек уехал. Еще и убить пытаются? Да как так-то? Остается только надеяться, что капли Генри действительно помогут. Отложив столовые приборы, залпом допила чай. Джефферсон лишь недоуменно вскинул бровь в немом вопросе. А все ли с ней в порядке? Так и хотелось заорать, что «Нет, черт возьми, не в порядке! Я хочу маленький домик, где-нибудь в глуши небольшой, но стабильный доход. А главное, чтобы Джейми и Оливер были рядом. Чтобы Джейми был обычным ребенком, а не наследником спорных земель. Чтобы Оливер трудился обычным клерком без угрозы быть убитым и без приказов короля». Мелькнула шальная мысль. «Бросить все и уехать». «Ну как бросить малыша, который тянул ручки каждый раз, когда видел меня? А всех этих людей, которым я пообещала счастливую и беззаботную жизнь?» «Нет, побег — не выход. Надо присмотреться к Джеффу. Вроде неплохой мужчина. А вот если совсем плохо станет, то можно избежать куда-нибудь на край земли, где никому не будет нужна одинокая женщина с ребенком. И горе это королевство синим пламенем!» «Что-то не так?» Голос опекуна вывел из задумчивости Заставил встрепенуться. Я мило улыбнулась и покачала головой. «Нет, все в порядке. Если вы позавтракали, то можно приступить к делу». «Да, думаю, вы правы. Не стоит затягивать. Вам еще платье шить». «Простите?» Обалдела я от такого заявления. «Это что, прям свадьба будет?» М -м -м. Мужчина нахмурился и внимательно посмотрел на меня. «Я думаю, детали мы обсудим позже». В кабинете мужчина заметно расслабился не такая напряженная поза и с ч е з л о подозрение во взгляде человека словно подменили неужели он думает что в замке есть предатель джефферсон не пошел к столу а устроился возле камина где едва тлели уголькиивнув мне на соседнее кресло мужчина замер в ожидании я чинно уселась как и полагается благородной леди поправила юбку и сложив руки на коленях приготовилась слушать джефферсон кинул на меня взгляд Чуть улыбнулся и заговорил. «Элизабет, я понимаю, что известие о скорой свадьбе было для вас шокирующим». «Это мягко сказано», — ухмыльнувшись, ответила и отвернулась, скрывая эмоции. «Не поверите, но для меня тоже», — улыбнулся Джефферсон, протягивая мне бокал с вином. «Я вообще не собирался жениться. Ни сейчас, ни через десять лет». «Отчего же так?» — не могла не поинтересоваться, удивленно посмотрев на мужчину. «Не вижу в этом смысла», — легко ответил Джефф, пожимая плечами. «С моей профессией лучше всего не обзаводиться привязанностями. Семью придется либо прятать, либо однажды их убьют». «А меня разве не убьют?» «Нет. Как только мы проведем обряд, то поедем в столицу, где я представлю вас ко двору как свою жену. На балу буду всеми силами показывать, что вы мне безразличны. Вы тоже из себя влюбленную даму не стройте». Жить мы будем раздельно, и всем вокруг говорит, что брак этот нам не нужен. Но король настоял. Неужели в это кто-то поверит? Недоуменно спросила я, вставая из кресла и закидывая горсть сухих щепок в камин. При живом огне разговор идет лучше. Вы не знаете нашу знать. Они поверят во все, что угодно. Главное, чтобы поверили те, кто покушается на вашу жизнь. В любом случае, долго в столице мы не пробудем. Максимум до весны. «И да, есть еще одна важная деталь». «Какая?» «Вполне возможно, что через девять месяцев у меня родится ребенок». «По легенде, он должен быть ваш с нами». «Вы с ума сошли?» Возмутилась я, поворачиваясь к мужчине. «Тогда меня точно убьют, чтобы не допустить рождения вашего наследника». «В этом не будет смысла», — отмахнулся этот сумасшедший. «Многим хочется найти рычаг давления на меня». если вас убьют то я буду мстить если похитят ребенка я пойду на все лишь бы его спасти какое то сумасшествие в чем то вы правы но у нас нет времени придумывать что то более серьезное согласился джефферсон миранда сказала забрать ребенка как только тот родится не повезло ребенку с матерью задумчиво пробормотала я разглядывая дно бокала так словно хотела найти там ответы на все свои вопросы она в д о в а уже много лет Муж ее был стар ы й немощен, так что детей завести не смогли. А ей это лишь на руку. Молода, красива, богата. Зачем ей ребенок? Я п о с м о т р е л на Джефферсона и искренне от всей души расхохоталась, стирая выступившие слезы. Увидев недоумение мужчины, поспешил объясниться. «Прошу прощения, но это невероятно. Я обсуждаю с женихом его любовниц!» «Элизабет, я прошу прощения», — повинился Джефф, склоняя голову. Я бы поверила в раскаяние, если бы не мелькнувшая улыбка на губах и озорные искорки в глазах. «Ничего, Джефферсон, все в порядке», — поспешила я успокоить мужчину. «Какой брак, такие отношения!» «Не расстраивайтесь, леди. Если будет невозможно уживаться, я просто покину герцогство!» «Не нужно», — шепнула я, отрицательно качнув головой. «Мне нужна будет помощь, а о моем попаданстве во всем королевстве знает лишь четыре человека. С королем и Эдвардом я поговорить не смогу, сами понимаете, Оливер уехал. Так что остаетесь только вы. Думаю, два умных человека всегда найдут способ разрешить конфликт без драки. Так что, если вам что-то не нравится, прошу немедленно сообщать мне. Тогда мы любое недопонимание решим без последствий. Свадебное платье необходимо? — спросила я с тоской в голосе, понимая, что свадьбу праздновать не хочу вообще никак. — Да, — лаконично ответил мужчина и принялся объяснять. — В замке должны знать, что был проведен обряд. Утром после обряда мы отправимся в Листон. Так что сразу же подготовьте багаж и подумайте, кого из прислуги захотите забрать с собой. — Всех! — со смешком ответила я. — Я же никого не знаю в столичном доме. Как минимум мне нужна Мара моя горничная. Чеза тоже бы хотела забрать с собой. Но господин Дорн согласился обучать мальчишку, поэтому ему лучше остаться. Еще я бы забрала н е в и л а Невилл поедет в любом случае, как и часть личной охраны. Конечно, совсем без защиты замок не оставим, но часть взять с собой необходимо. Когда будет обряд? Через три дня, как только прибудет Эдвард. Я лишь кивнула и судорожно вздохнула. Всего каких-то три дня я буду замужем. Какой сложится моя семейная жизнь? «Уживёмся ли мы с Джефферсоном или станем врагами?» Я посмотрела на мужчину, уставший, тёмные круги под глазами. Смотрит задумчиво на огонь и крутит бокал в руке. Не кажется злым или заносчивым. Надеюсь, мы с ним подружимся, о большем я даже думать не могла. А ведь впереди ещё брачная ночь. Ничего, Алёнка, будем решать проблемы по мере их поступления. Пока моя проблема в несобранности. Поставив бокал на столик, поднялась. «Джефферсон, я тогда, пожалуй, пойду. Необходимо еще сделать очень многое». «Конечно, леди Элизабет. Насчет господина Дорна можете не переживать. Я сам с ним поговорю. Насчет старост в том числе». Улыбнувшись мужчине с благодарностью, я направилась к Юсти. Помимо платья необходимо было заказать еще и одежды в дорогу. И взять девушку с собой однозначно. А на ее месте пока оставим Амию. Девочка вроде неплохо справляется. Я кивнула молчаливому стражнику по имени Хейл и поднялась на третий этаж. Войдя в мастерскую Юсты, улыбнулась девушкам и бодро сообщила. «Девочки, у вас есть три дня, чтобы сшить мне свадебное платье!» Амия ахнула, зажав рот ладошкой. Юста лишь подняла взгляд, с трудом оторвавшись от иголки. «Девочки, не спим!» — поторопила я их. «Времени всего три дня!» «Госпожа!» — окликнула меня Юста, откладывая шитье. Я могу пошить вам свадебный наряд за полтора суток. Но где взять ткань? Это должен быть дорогой шелк белого цвета. И да, я вас поздравляю. — Спасибо, — задумчиво ответила девушка, размышляя, где взять материал. — Юста, пойдем со мной в мои покои. Посмотрим, может, есть что-то подходящее? Подходящее было. Мы стояли и смотрели на великолепный белый наряд, расшитый золотом. — У меня рука не поднимется его распарывать. — шепнула Юста, проведя рукой по безупречному шелку. — А ничего и не надо распарывать, — улыбнулась я, прикидывая, как оно сядет на меня. — Я в нем и пойду на обряд. — Какая разница? Высокопоставленных гостей не будет знать и то же. Так что я могу себе позволить один наряд надеть дважды? Юста помогла примерить платье. Через десять минут я стояла и с восхищением смотрела, как красиво платье облегает хрупкую фигуру, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. «Вы прекрасны, госпожа!» — шепнула Юста с восхищением, рассматривая меня. «Ты права!» — почему-то так же шепотом ответила я, наверное, чтобы не портить сказочность момента. Но стоило вспомнить о сказках, как перед глазами возникло лицо Оли, его смеющийся взгляд серых глаз, мягкие губы, изогнутые в добрые усмешки, а на лбу морщинка. Мотнув головой, я глубоко вздохнула. «Ну у же, Аленка, не время киснуть!» «Для слез у нас теперь только ночь. В остальное время необходимо грузить себя работой и заботами. Иначе можно сойти с ума от разрывающей сердца боли». «Госпожа, Оливер будет очарован!» — с улыбкой воскликнула Мара, которая убирала покои, когда мы вошли. «Мар, тише ты!» — ш и к н у л на горничную Юста. Я лишь отмахнулась и пояснила. «Я выхожу замуж за его светлость». Оливер передал пост н е в и л у так что теперь именно он наш начальник охраны, а точнее комендант гарнизона. «Кстати, девочки, после обряда я направляюсь в столицу, а вы едете вместе со мной. Юста, оставь вместо себя помощницу, мы будем отсутствовать всю зиму, а вернемся лишь весной. Скорее в середине, когда дороги просохнут». Я выглянула в коридор и поманила Хейла. Когда мужчина подошел, приказала передать Невилу, что я жду его для серьезного разговора. Стражник кивнул и удалился, так же молча. Когда я вернулась к девушкам, то застала Юсту почти в слезах. «Что случилось?» — поинтересовалась я, поглядывая на швию. Девушка в с х л и п н у л а и заговорила. «Простите, госпожа, это лишь мимолетная слабость. Просто я никогда не расставалась с мужем надолго, а тут до весны...» «А с чего ты решила, что я вас разлучаю?» — поинтересовалась я с легкой улыбкой, рассматривая девушку. у н е в и л также едет со мной, так что вы, как и раньше, будете вместе. А сейчас прошу подготовить мне гардероб. Думаю, я возьму вещи только в дорогу, а остальное куплю в столице. Так что вперед, девушки!» Я бы и дальше разговаривала с девчонками, но в дверь постучали. А на пороге возник н е в и л «Прекрасно!» н е в и л мне надо примерно десять лучших ребят. Самых лучших. Я выхожу замуж за его светлость, а сразу после обряда покидаю герцогство. Не на совсем, всего на полгода. Может, чуть больше. Во всяком случае, ты едешь со мной. Юста тоже едет в столицу. Так что времени вам не очень много, но сколько есть».